Глава пятнадцатая Появившись у Тейтов с дорожным мешком на плече, я обнаружил, что Морли и тройняшки выглядят крайне самодовольно. Ну что, парни, отработали свой хлеб? Или вы просто попрактиковались в терпеливом ожидании нового появления без носа? Морли оторвался от морковки, чтобы пробурчать. Утром пришлось проломить несколько черепов, Гарретт. Дорис радостно закивал и что-то прорычал на своем диалекте. «Утверждает, что лично проломил двадцать», — перевел Морли. «Он преувеличивает. Их всего-то было не больше пятнадцати. Некоторых я узнал. Все второй сорт. Тот, кто их нанял, хотел сэкономить. Что заплатил, то и получил». «Интересно. Узнал кто-нибудь из нападавших Морли. Что они сумели унести? Много синяков и несколько переломов. Я имею в виду что-нибудь предметное. Разве то, что я назвал беспредметно? Кончай валять, дурака. Ты прекрасно знаешь, о чем я. С утра изволим пребывать в скверном настроении. Так ты и не усвоил, что я говорил тебе о пользе богатой клетчаткой пищи. Морли. Нет, ничего не унесли. Наконец-то! Благодарю тебя. Встал у тебя в мешке? Все, что нужно для путешествия. Мы трогаемся. Сегодня? «У тебя есть причина задержаться?» «Вообще-то нет, просто я не ожидал». «Обо всем договорено. Твои ребята к путешествию готовы. Мы немедленно отправляемся на корабль и прячемся там до отхода». «Корабль? О каком корабле ты толкуешь?» Лицо Морли окрасилось в мертвенно-бледный цвет, словно он увидел привидение. Тройняшки остались зелеными, они выглядели очень мило со светло-зелеными ободками, вокруг дыхательных отверстий. «Корабль?» еще раз прокаркал Морли. «Именно. Мы спускаемся на барке до Лейфмолда, а там пересаживаемся на каботажник, идущий к югу. Останемся на борту как можно дольше. Затем сойдем на берег и проделаем остаток пути по твердой земле». «Я смешиваюсь с водой хуже, чем масло, Гаррет?» «Чепуха. Все великие мореплаватели происходили, как и ты, от эльфов». Все великие мореплаватели были безумцами. У меня начинается морская болезнь, когда я слежу за гонками водяных пауков. Возможно, поэтому я никогда ни черта не выигрываю. Возможно, твоей диете не крахмала. Он взглянул на меня, как обиженный щенок. — Давай поедем по суше, Гарретт. — Ни за что. Я не могу ужиться с лошадьми. — Ну так пойдем пешком. Тройняшки смогут нести. — Кто здесь платит, Морли? Он замолчал и нахмурился. «Слушай, хозяина, мы плывем как можно дальше к югу и затем двигаемся по суше. Упаковывайся и навьючивай своих парней. Мы отправляемся через пятнадцать минут». Я ушел. Отловил папашу Тейта, сказал, что берусь за работу и уезжаю из города. Мы немного пободались насчет суммы расходов. Все кончилось тем, что мы оба получили, что хотели. Я деньги, а он рассказ о плане моих действий. Естественно, ничто не помешает мне его изменить. Не люблю никого ставить в известность о своих намерениях. Это подрывает мою репутацию непредсказуемой личности».